Временная шкала номер шесть. Homo sapiens. Эпоха плестоцена. Около 120 тысяч лет назад. Современный Homo sapiens расселяется за пределы Африки. Древнейшее искусство, личное украшение, лук и стрелы. Около 70 тысяч лет назад. Значительный рост населения Африки. Извержение Тоба. Около 60 тысяч лет назад. Хомо Сапиенс достигает Австралии. Около 40 тысяч лет назад. Homo sapiens в Европе. Наскальная живопись в пещерах Европы и островов Юго-Восточной Азии. Около 30 тысяч лет назад. Последний ледниковый максимум. Homo sapiens достигает Америки около 25 тысяч лет назад. Древнейшая керамика. Эпоха Голоцена началась около одиннадцати тысяч семьсот лет назад. Появление земледелия, первые города, древнейшие надписи, конец доисторической эпохи, последние мамонты. Homo вырывается за пределы земли. Глава одиннадцатая. Конец доисторической эпохи. Около семисот тысяч лет назад ледниковые эпохи длились гораздо дольше, чем разделявшие их теплые межледниковья. Земля находилась в состоянии почти постоянного оледенения. Перерывы были жаркими, пьянящими и короткими. Но жизнь не просто выдерживала, она процветала. В тех областях Евразии, что не томились подо льдами, цвела и зеленела степь, где паслись неисчислимые стада травоядных. Весной и летом бизоны мигрировали в таких количествах, что им требовалось несколько дней на проход. Бок о бок с ними шли табуны лошадей, и гигантские олени несли свои огромные рога. Между ними возвышались хоботные, мамонты и мастодонты, и отовсюду были слышны сопения и топот шерстистых носорогов. Зимой это буйство жизни стихало не намного Некоторые животные мигрировали южнее, но им на смену вместе со снегами приходили северные олени. Вся эта масса движущегося мяса, словно магнитом, притягивала к себе хищников, львов, медведей, саблезубых тигров, гиен, волков и коренастых неутомимых потомков эректусов. На все более суровый климат гоминины ответили увеличением мозга и большими запасами жира. Этот факт заслуживает внимания. Как мы уже видели, мозг очень дорог в обслуживании. Законы природной экономики гласят, что животным с развитым мозгом нет нужды запасать много жира. Они всегда придумают, как прокормиться, чтобы не умереть от голода. Лишь немногие млекопитающие должны откладывать жир. Но люди – исключение из этого правила. У самого тощего человека жира больше, чем у самой толстой обезьяны. Хороший слой теплоизоляции и все, что нужно умному зверю, чтобы выжить в бесконечном холоде ледниковой эпохи. Жир играет и другую роль – различие в отложении жира. Основной критерий – различий между полами. Теле взрослого мужчины примерно 16 весовых процентов жира, женщины 23 процента. Это существенная разница. Доступные запасы энергии необходимые условия для успешного зачатия и вынашивания потомства, особенно в условиях дефицита ресурсов. Именно поэтому отбор действовал в пользу женщин с плавными округлыми формами. как имеющих больше шансов принести жизнеспособное потомство. Но большой мозг — это и большие проблемы. Большому мозгу нужна большая голова. Роды — тяжкое испытание для новорожденного. Женщина может родить только благодаря тому, что при прохождении через таз голова плода повернута на 90 градусов. До самых недавних пор женщины платили высокую цену, рискуя умереть в родах. Новорожденные появляются на свет практически беспомощными, созрев до более приспособленного к окружающей среде состояния. Они окажутся слишком велики для родовых путей и просто не смогут родиться. Девять месяцев беременности – непростой компромисс между потребностями ребенка, которому нужно появиться на свет как можно более готовым к самостоятельному существованию и возможностями матери, для которой каждый лишний день беременности – орлянка со смертью. Этот компромисс никому не выгоден. Вид, чьи детеныши рождаются пугающе беспомощными, но даже появившись на свет, если убили при этом свою мать, лишь через годы достигнут зрелости – рискует очень быстро вымереть. Решение этого противоречия было найдено в революционном изменении, но на другом конце жизни. Этим изменением стала менопауза. Менопауза – еще одно эволюционное новшество, уникальное для человека. Как правило, любое создание, млекопитающее или нет, Ставь неспособным размножаться, очень быстро стареет и погибает. Но женщин, исчерпавших свой репродукционный потенциал в среднем возрасте, ожидает еще не одно десятилетие активной жизни и еще много воспитанных потомков. Увеличение мозга и вызванная им беспомощность малышей сопровождалось появлением бабушек. Женщин в постменопаузе, помогающих своим дочерям растить своих внуков. Пока малыши есть кому нянчить, естественному отбору все равно, кто именно их нянчит. Оказывается, женщина, переставшая размножаться сама, чтобы помочь дочерям с внуками, оставит в среднем больше потомков, чем в том случае... если бы она продолжила размножаться и конкурировала за ресурсы собственными дочерями. Со временем больше детей смогут вырастить до репродуктивного возраста те группы людей, которые в воспитании потомков положились на женщин в постменопаузе. Проигнорировавшие столь ценный ресурс вымерли. Сотрудничество обратило к выгоде непростой компромисс. Размножение отбирает энергию у чего бы то ни было. Обычно плодовитость не способствует долголетию и наоборот. Таким образом, за счет прекращения размножения в среднем возрасте женщины на самом деле повысили репродуктивный успех и при этом стали жить дольше. Увеличение мозга привело к росту средней продолжительности жизни – Примерно от 25 лет у эректусов до 40 и более у неандертальцев и людей современного типа. Отбор действует по-разному на самок и самцов, но гены у тех и других одинаковые, что привело к войне полов из-за противоположной направленности давления отбора. Один ген, но два хозяина. Результатом стал еще один компромисс. Так как женщинам нужны жировые отложения, чтобы успешно родить, мужчинам тоже пришлось потолстеть, но не столь сильно. Так как женщины с появлением менопаузы стали жить дольше, мужчины тоже стали жить дольше, но не настолько. В результате в человеческом обществе появилась новая страта – старейшины обоего пола. До появления письменности старейшины стали хранителями знания, мудрости, опыта и сказок. Впервые в эволюционной истории появился вид, способный передавать знания дольше, чем в рамках жизни одного поколения. К обучению способны многие животные. Киты учатся своим песням у других китов, птицы учатся петь у других птиц, Щенки перенимают правила игр от других щенков. Человеческие дети обучаются языку, бессознательно копируя окружающих их людей. Но люди уникальны тем, что они, насколько известно, единственные животные, которые не только учатся, но и учат. Это стало возможным благодаря старейшинам. Пока более молодые члены племени были заняты уходом за детьми или охотой, уже не столь энергичные старейшины передавали накопленный опыт следующим поколениям. Детям, в долгом, благодаря незрелости при рождении, детстве которых было достаточно времени, чтобы смотреть и слушать, абстрактное знание стало столь же необходимым для выживания, как и калории. Результат был лавинообразен, а, возможно, это стало благодаря тому, что в ледниковом периоде приматам впервые стало выгодно и запасать жир, и обладать более крупным мозгом. По мере того, как в Евразии становилось все холоднее, в Африке становилось все суше, и без того не очень-то напоминающее болото Саванна превращалось в сухую пустыню, по которой были редко разбросаны эфемерные, словно миражи, небольшие озера. Жизнь превратилась в выживание. Жировые отложения стали в этих условиях не менее полезны, чем у подножия ледников. Люди приспособились, переведя свой обмен веществ в режим то пусто, то густо. Они были способны идти днями напролет без еды, но после успешной охоты наедались до отвала так что не могли не то что еще хоть что нибудь в себя затолкать шевелились и то с трудом все ради того чтобы получить как можно больше пищи и дожить до следующей трапезы сколько бы ни пришлось ее ждать каждый раз ели будто в последний раз несмотря на постоянную угрозу вымирания скорее даже Благодаря ей африканские потомки ректусов стали такими же разнообразными, как и в других частях света. Тогда, чуть больше трехсот тысяч лет назад, в то же самое время, когда первые неандертальцы приспосабливались к европейской стуже, в Африке появился новый вид гоминин. Его представители были довольно разнообразны и немногочисленны. хотя и расселились по всему континенту. Встретившись с ними, мы бы испытали острые чувства узнавания. Это были первые представители нашего собственного вида — Homo sapiens. Впрочем, несмотря на портретное сходство, эти создания были не настолько близки нам, как могло бы показаться на первый взгляд. Первые Homo sapiens были в некотором смысле исходным материалом. Современные люди заколены четвертью миллиона лет ошибок и неудач. История первых 98% всего времени существования Homo sapiens – душераздирающая трагедия, свидетелями которой мы никогда не станем. Почти все актеры этой драмы погибли, а вид практически вымер. На своем долгом пути к современности генофонд «Homo sapiens» был приправлен щепоткой ДНК других гоминин, африканских и не только. У нашего вида много родителей, и каждый внес свою лепту, свою особую ноту в ту симфонию, которая в конце концов имела успех, несмотря ни на что. Уже в самом начале своего существования, Люди современного типа совершали вылазки из Африки в другие регионы, в Южную Европу около двухсот тысяч лет назад и в Левант между 180 тысячами и 100 тысячами лет назад. Но след от этих путешествий остался не более весомый, чем от струйки воды на бескрайних барханах. Все-таки Homo sapiens был... все еще тропическим жителям, туристам ясного неба. И если в Африке жизнь была нелегка, то в Европе была еще тяжелее. Но даже останься Homo sapiens, он бы быстро обнаружил, что место занято, занято неандертальцами, которые в дни своего расцвета обладали куда более богатой культурой и приспособленной к европейским холодам могли позволить себе длительное соперничество. Люди, если бы и стали для них помехой, то не более серьезной, чем предрассветный иней летним днем. Тем временем на африканской родине дела нового вида шли не намного лучше. Природные условия становились все хуже и хуже на протяжении ледниковой эпохи. И без того не очень Распространенные племена Homo sapiens угасали одно за другим, вымирая или скрещивая с другими видами гоминин, лишь для того, чтобы племена гибридов тоже вымерли. Настало время, когда к северу от Замбези Homo sapiens практически исчез. В конце концов, вид уцелел лишь в небольшом регионе там, где сейчас северо-западная окраина пустыни Калахари, к востоку от дельты Акаванга. В начале ледниковой эпохи это был край пышной растительности. Его питали воды озера Маггадигади, которое в период своего расцвета было размером со Швейцарию. Климат Африки становился все суше, и громадное озеро – превратилась в россыпь озер, проток, болот и перелесков, где паслись жирафы и зебры. Около двухсот тысяч лет назад пристанище в лабиринте озеры тростниковых зарослей Маккадигади нашли последние жалкие остатки Homo sapiens. Также спустя многие века болота Ателни стали последним оплотом Альфреда Великого. Там он собирался силами, искал утешения. Там у него пригорел хлеб, и оттуда он выступил, чтобы разбить норманов и отвоевать Уэссекс. Как Англия началась с Атолни, так современное человечество уходит корнями в болото Макгадигади. Если когда-то и существовал где-то райский сад, он точно был в Макгадигади. Словно гадкий утенок, homo sapiens на 70 тысяч лет укрылся в этих болотах, чтобы вновь выйти в мир прекрасным лебедем. Десятки тысяч лет оазис-болот маггади гади был окружен негостеприимной пустыней и высохшими соляными озерами. Со временем окружающий ландшафт становился все более суровым, так что выбраться оттуда в большой мир было крайне непростой задачей. Но 130 тысяч лет назад солнце стало светиться чуть ярче. Замысловатый танец нашей планеты по непрерывно меняющейся орбите вызвал потепление климата, не случавшееся уже много тысячелетий. На смену великому леднику в Европе пришло, хотя и ненадолго, почти тропическое тепло. В Британии тех времен на месте Трафальгарской площади расхаживали львы, в Кембридже паслись слоны, а на месте города Сандерленда бегемоты принимали грязевые ванны. Климат стал мягче не только в Англии, но и в Африке. Глазам очередного поколения Homo sapiens вместо окружавшей Гади пустыни предстало травяное море. Люди двинулись прочь вслед за стадами травоядных и очень кстати, ибо вскоре Маггадигади высох окончательно. Сейчас это соляная пустыня, где не может выжить ничто живое, кроме, разве что колоний сине-зеленых водорослей. Чем-то нынешний Маггадигади напоминает землю времен появления жизни на планете. По следам стада племена Homo sapiens уходили все дальше на юг, пока не достигли берега океана на самой южной окраине Африки. Там они перешли к совершенно новому образу жизни, воспользовавшись изобилием океанских вод. Для людей, привыкших из последних сил добывать жесткие коренья, случайно попадающиеся фрукты и пугливых копытных, Богатство океана было совершенно невообразимым. Богатые белком и другими питательными веществами, совершенно беззащитные моллюски и раки, сытные соленые водоросли, наконец рыба, поймать которую не в пример проще, чем импалу или газель. Добравшись до океана, люди наконец-то смогли вздохнуть с облегчением после долгих невзгод, а сесть у побережья, открыть для себя совершенно новые занятия. Люди принялись делать бусы из раковин, оставшихся от съеденных моллюсков, разрисовывать друг друга углем и охрой, вырезать на скорлупе усенных яиц орнаменты, напоминающие сеть, и рисовать такие же орнаменты охрой на скалах. Справедливости ради стоит сказать — что неандертальцы и даже эректусы тоже иногда мастерили поделки из раковин и уделяли время резьбе, но вырвавшиеся из болот на побережье их наследники предавались этому занятию с куда большей отдачей и увлеченностью. Может создаться впечатление, что технологии такого рода появлялись и исчезали, словно блуждающие огни, будто бы люди время от времени утрачивали эти навыки или охладевали к ним. Но эти умения становились все изощреннее, а применение их все привычнее по мере медленного роста численности популяции и закрепления в ней появляющихся традиций. Обитатели побережья придумали новый способ применения камней. Они научились делать нехватательные рубила, Вытесываемые из больших камней, они большие, тщательно обработанные, закаленные в огне резаки, которые можно было, например, насаживать на древки, получались стрелы. Иными словами, эти люди изобрели метательное оружие, оружие, которым можно было убивать добычу на расстоянии с минимальным риском для охотника. Были и другие изгнанники из рая, отправившиеся из Маккади-Гади в противоположную сторону, на север. Их рубиконом стала Замбези. В Восточной Африке к ним присоединились эмигранты из Южной Африки, принесшие с собой свои достижения — косметику, бусы и, самое главное, лук и стрелы. Результат оказался ошеломляющим. Восточноафриканская популяция Homo sapiens сосчитанных считанных малочисленных племен достигла численности, открывавшей перспективы куда большие, чем сиюминутное выживание. Около 110 тысяч лет назад люди современного типа вновь заселили всю Африку и вновь отправились осваивать земли вдали от своей родины. но на этот раз они шли, чтобы остаться. Но тут в ночи раздался грозный набат. Примерно 74 тысячи лет назад на острове Суматра произошло извержение вулкана Тоба, превзошедшее все катастрофы на Земле за несколько последних миллионов лет. Это извержение положило конец короткому теплому периоду, который без того уже заканчивался. Пепел и обломки накрыли весь индоокеанский регион вплоть до побережья Южной Африки. В атмосферу были выброшены сотни тонн пепла, и мир внезапно погрузился в ледяной холод. Случись это раньше, и молодое человечество, скорее всего, было бы просто стерто с лица земли. Но теперь, похоже, homo sapiens почти не обратил на произошедшее внимание. К тому моменту наши предки успели заселить из Африки всю периферию Индийского океана. Люди, высекающие орудия из кремня, жили в Индии, скитались по самой Суматре, эпицентру катастрофы, и даже достигли Южного Китая. Покинув родные места... Обитатели Магадигади первым делом направились на побережье. Позже, когда люди отправились за пределы Африки, вначале шли по берегу через Юг Аравии и Индию, в Юго-Восточную Азию. Вглубь материка заходили тоже, поднимаясь вдоль рек и когда позволял климат, углубляясь в саванну. Но не следует думать, что это был исход подобные Моисееву. Нет, было множество мелких событий, которые только в совокупности создают впечатление, что это части какого-то единого большого процесса. Люди, ставшие участниками этого исхода, совершенно точно не устремляли горящий взор к горизонту, чтобы в приступе героического прозрения двинуться к открывшейся им цели. Большинство этих людей жило своей обычной жизнью, не уходя далеко от привычных мест. Время от времени, когда племя разрасталось, часть его могла сняться с места и уйти в соседнюю долину. Могли и вернуться, например, попав на новом месте в ненастье, но даже уйдя, они все равно селились невдалеке, оставаясь связанными многочисленными связями с оставшейся родней и часто встречаясь с ними, например, на сезонных праздниках, отлично подходящих для веселья, сплетен и сватовства. Невеста, как и у всех приматов, покидала родное племя и отправлялась в дальнее путешествие в семью мужа, в ту самую соседнюю долину или даже, страшно подумать, на другой берег вон той реки. Иными словами, Миграция была не каким-то единственным особым событием, а долгой последовательностью малозаметных изменений. Впрочем, у нее все-таки была характерная тенденция. Миграция была неравномерной, отражающей изменения климата, вызванные изменением параметров земной орбиты. Прецессия, цикл который длится 21 тысячу лет, меняет направление земной оси. Люди в дороге ориентировались по звездам, но от эпохи к эпохе это, вероятно, были разные звезды. Между 106 тысячю и 94 тысяч лет назад жажда путешествий у вида Homo sapiens стала настолько невыносимой, что люди пересекли весьма недружелюбный юг Аравийского полуострова и устремились в Индию. Та же история повторилась между 89 и 73 тысячами лет назад. Люди добрались до островов Юго-Восточной Азии. Затем между 59 и 47 тысячами лет назад вновь стало оживленно на юге Аравии и Азии. Настолько, что людям удалось попасть в Австралию. Наконец, между 45 пятью И двадцатью девятью тысячами лет назад была тщательно колонизирована вся Евразия, включая самые укромные уголки и высокие широты. Тогда же были сделаны первые шаги в сторону Америки, а отдельные группы вернулись в Африку. В остальное время люди тоже не сидели на одном месте, но в указанные периоды климат становился достаточно мягким, чтобы миграция оказалась наиболее успешной. были времена когда расселяющаяся популяция оказывалась разделена например во время прохладного сухого периода наступившего сразу после извержения тоба обитатели африки были отрезаны от переселившихся в южную азию встретиться вновь им было суждено лишь через десять тысяч лет на своем пути люди встречались с другими гомининами. встречи были Редки. исход мог быть любой. В одних случаях племена, ощущая глубокие различия между собой, вступали в схватку. В других вспоминали почти забытые связи и приветствовали друг друга, словно давно не видевшиеся родичи. Тогда они садились у костров, рассказывали о произошедшем и создавали новые семьи. Встреча с неандертальцами в Леванте обновила кровь обеих популяций, так что у всех современных людей, в чьих жилах течет не только африканская кровь, есть немножко неандертальской ДНК. В Юго-Восточной Азии к этой смеси добавились гены денисовцев, потомков древних горцев, давно спустившихся в низины. Сейчас гены денисовцев встречаются у обитателей мест, очень далеких от горных оплотов этого вида. островитян Юго-Восточной Азии и океании. По иронии судьбы, именно генетический подарок денисовцев, обитателей вечных снегов, исчезнувших 30 тысяч лет назад, как отдельный вид, который полностью поглотила огромная волна Homo sapiens, позволил населяющим сейчас крышу мира тибетцам спокойно жить в разреженном воздухе этого края. Около 45 тысяч лет назад люди современного типа пришли в Европу, наступая широким фронтом от Болгарии на Востоке до Италии и Испании на Западе. До сих пор доминировавшим в Европе четверть миллиона лет, неандертальцам удавалось отражать все вторжения Homo sapiens, но на этот раз бессменные хозяева континента стремительно угасали, и сорок тысяч лет назад цари ледниковой эпохи окончательно вымерли. Причины их вымирания долго были предметом ожесточенных споров. Возможно, им пришлось сражаться с людьми современного типа. Неандертальцы совершенно точно скрещивались с Homo sapiens. Возможно, неандертальцы просто тихо угасли на фоне вида, который размножался немного быстрее, и заходил немного дальше от своих стоянок. В конце концов, современных людей стало в Европе так много, что оставшиеся неандертальцы, отступившие в свои последние редуты, разбросанные от южной Испании до арктических областей России, оказались слишком малочисленны и слишком рассеяны, чтобы найти себе пару из сородичей. Популяция неандертальцев никогда не были большими. По мере того, как популяции становились все меньше и меньше, начинали сказываться результаты близкородственных скрещиваний и даже несчастные случаи. Для любой группы людей есть минимально допустимая численность, черта, вступив за которую, группа оказывается обречена. Ничто не оказывается столь губительно, как нехватка людей. В конце концов, оказалось проще скреститься с пришельцами. Анализ ДНК, выделенный из человеческой челюсти возрастом сорок тысяч лет, которую нашли в Румынской пещере, показал, что прабабка или прадед, обладателя этой челюсти, была неандерталкой или неандертальцем. Из Восточной Европы современные люди шли вверх по Дунаю, в верховьях которого сохранились свидетельства расцвета культуры. Люди делали фигурки животных, людей, людей с головами животных и даже липных уточек, которых явно надо было вешать на стенах загородной пещеры. В огромных количествах встречаются фигурки тучных беременных большегрудных женщин, очень наглядные иллюстрации потребности в изобилии и плодовитости, что совсем неудивительно для общества, которое всегда было в считанных шагах от голода, иллюстраций и призывы к высшим силам.